Глава 18 Если внутри помещения, что носило эпичное имя Большой Склад, когда-то и находилось что-то ценное, то те времена остались в далеком прошлом. Толпа монстров, что тут бесновалась, превратила все в бесполезную рухлядь. Все, что можно было сломать, оказалось сломано. Что можно было сожрать сожрано, что могли, загадили. Запах в этом помещении стоял такой, что даже мне, уже невольно привыкшему к воне скалопендр, стало дурно. Лира и лысы свалили со склада первыми. Гор держался, но по постоянному бормотанию было видно, что держался он на морально-волевых. Просто из-за того, что командир не сдался. Все еще пылающий малый склад давал достаточно света, чтобы осмотреться. Так что пришлось признать, что надежды Карла на наше ошеломительное обогащение чем-то полезным не оправдались. Огромная сборная красная точка исчезла, чтобы смениться синей У дальнего края склада располагалась клетка, внутри которой сидела гном-матриарх второго уровня. Такая же огромная и массивная, как и те образины, которых мы уничтожили. Разве что взгляд этой обладал какими-то зачатками разума. Да и говорить она, судя по крикам, умела. Клетка была окутана цепями, скрепленными массивным навесным замком. Монстрам пятого этажа не удавалось прогрызть толстые прутья, но они точно старались. Матриарх с ног до головы была заляпана какой-то слизью. Видимо, слюни оголодавших скалопендр, что забились на клетку, и уже оттуда пытались достать свою еду. Не вышло. «И кто ты такая?» Спросил я, прекрасно зная ответ. Хотелось понять, насколько матриарх адекватна и действительно ли ее нужно спасать. «Я Марта!» Послышался ответ. «Надо же, еще один гном с именем!» «И долго вы там стоять собрались? Мне тут помощь вообще-то нужна!» «Где ключ от замка?» Спросил я, опешив от такой наглости. «Ты издеваешься? Откуда я знаю?» «Если ты не заметил, человек, то я тут не на отдыхе нахожусь. Ключ наверняка у той прошмандовки, что меня сюда заперла. Зараза толстомясая, чтобы ее гончие утащили! Вы вообще кто такие и как сюда попали?» «Добытчики мы пришли гномам помогать», — произнес я. «Вот Карлу уже помогли». «А, так этот козлина все же жив! И где вы его нашли?» «Небось, на втором этаже где-нибудь заигрывал с младшим матриархом, чтобы он сдох от рыжка скалопендры!» «На четвертом этаже мы его нашли. Он пробивался с боем на пятый, но у него не получилось пройти паука третьего уровня. Карла пленили, закутали в кокон и собрались пожирать, но нам удалось его вытащить». Раздраженно ответил я. «Мужская солидарность взяла свое. Какая-то непонятная баба будет наших гномиков обижать? Неси седло!» «Это наши гномы, и обижать их можем только мы». «Даже так?» Пленница явно не ожидала такого ответа. «Задумалась». Задумался и я. У гнома-матриарха никакого ключа не было. О чем это говорит? Что задание было создано уже после того, как мы прибыли на пятый уровень. Местная система на ходу выдумывает всякие неприятности, проверяя нас на прочность. «Стоп!» Если нам выдумывают неприятности на ходу, то и средства для их преодоления тоже должны давать. Что мы получили совсем недавно? Правильно, небольшой рояль в кустах под названием «Малоинженерный набор». Можно, конечно, сбегать наверх за Карлом, чтобы он сломал замок и освободил Марту. Но в этом случае матриарха спасем не мы, а старший кузнец. Со всеми, как мне кажется, неправильными выводами. Ни о каком развитии нашего подземелья в будущем речи уже не пойдет. Хе, как шустро я записал эти пещеры в свое подземелье. Еще жука не грохнули, а уже наши гномики, наши подземелья. Торопишься, Макс. Гор, нужно замок скрыть. Я указал на цепь. Ты у нас великий инженер, да еще и разведчик. Тебе справится расплюнуть. Я в тебя верю. Вперед. Командир, да как же я это сделаю? Удивленно пробасил Гор и продемонстрировал свои толстые пальцы сосиски. Каждый отросток был толщиной с мое запястье. «Ты справишься», — пылко заверил я Шарра. «Считай это вызовом. Сумеешь победить противника, будешь развиваться и дальше. Опустишь руки и сдашься, я тебя никогда воином назвать не смогу, потому что слабак воинам быть не может». Это была минутка мотивации от великого командира, то есть меня. Гор вроде как проникся. Он подошел к клетке и принялся изучать замок, крутя его в своих жутких лапах. Пока шар возился с проблемой, я вновь переключил внимание на Марту. «А ты чего умолкла? Пока мы работаем, можешь рассказать увлекательную сказку о том, каким образом ты сюда попала и как выжила. Пятый этаж этого подземелья, как по мне, не самое лучшее место для увеселительных прогулок. Да и выжить здесь тяжело». «Много ты понимаешь в выживании», — фыркнула Марта. Смерив меня презрительным взглядом, жуткая образина все же снизошла до ответа. «Меня жаробасина сюда спрятала, та, что командует подземельем!» По габаритам, Марта один в один была как моя бывшая спустя год после расставания. Я даже ощущение дежавю поймать умудрился, когда увидел гнома-матриарха. Марта росла и набирала сил, после чего вместе с Карлом, своим главным почитателем, решила свергнуть действующую главу племени Диких Гномов. Потому что та делала все, что угодно, но только не то, что надо. Гном-матриарх полностью игнорировала проблему нижних этажей. Ее занимало только собственное благополучие. Вот Марта с Карлом против нее и выступили, радя за будущее гномов. Как по мне, родили они за теплое местечко на безопасном уровне, но говорить об этом я не стал. Заварушка случилась месяц назад. Убивать свою соперницу гном-матриарх не стала. Вместо этого она лично спустилась на пятый этаж, показывая, что он безопасен. И заперла здесь Марту, выдав запас еды на пару месяцев. Сделано это было для того, чтобы другие гномы даже не думали о предательстве» чтобы прочувствовали всю силу действующего главы племени. Собственно, поэтому мы так мало монстров и встретили. Босс третьего этажа уничтожил основные силы. «Командир, мне надо отойти в кузню. Может, там что-то полезное будет?» «Леру и лысова с собой возьми», — кивнул я. Скорость, с которой шар разбежал со склада, была огромной. Дышать здесь действительно было нечем. «А ты чего остался?» — раздраженно спросила Марта. «Давай тоже сваливай!» «Скажи, Марта, а откуда ты знаешь язык добытчиков? Насколько я понял, мы первые в этом месте, а никто из гномов из подземелья не уходил». «Карл меня научил. Говорил, полезное это дело — учиться чему-то новому. Пустомеля дурной! Он-то не местный, прибыл сюда лет двадцать назад». Рассказывали, что явился весь окровавленный, израненный, практически дохлый. Ничего, выходили, вылечили, на ноги поставили, а он, отрыжка скалопендры, так себя повел. Хочешь сказать, что все эти «гы», что мы слышали на этажах выше, что-то означают? У гномов есть свой собственный язык? Естественно. Ты сейчас сказал, коридор уплотнился молотками. Или не молотками? Я последнюю «ы» не разобрала. Ты ее тянул или оборвал? О как! Оказывается, в мире вили он несколько языков. Тот, на котором говорят добытчики, засунутые сюда внешней системой, и те, на котором говорят местные существа. Как научиться языку гномов? Ты бы вышел со склада, добытчик. Смотрю, надышался уже местными ароматами, бредить начал. Это не похоже на ответ, — настоял я. «Тебе же нужна свобода?» «Зачем тебе все это, добытчик? Ты не похож на ученого. Стрелок, друид, призыватель, но никак не ученый. Как нет ученых и среди твоей группы?» А Марта, оказывается, не так проста, как хочет казаться. За такой агрессивной и массивной внешностью скрывалась весьма разумная личность, умеющая видеть свойства добытчиков. «Мир большой?» «Сейчас тебя освободим, жука завалим, начнем путешествовать. Встретим на пути гномов, а те нас не поймут. Вдруг им помощь какая-нибудь нужна будет или еще что-то. Карл правильно говорил. Полезно это дело учиться чему-то новому. сама того вон выучила язык добытчиков, хотя их в подземелье никогда не заносила. И извини, но на ученую ты тоже не похожа». «То есть не отстанешь, слизень сортирный? С чего вдруг мне от тебя отставать?» Мне знания нужны, а ты их запрятала куда-то». «Ничего я не запрятала. Нет больше знаний. Были, но сплыли. Когда-то наше племя было большим и процветающим, но потом неподалеку появились гоблины. Эти мелкие гы их в ГЫ десять лет назад обнесли весь первый этаж. Все ценности, что там находились, оказались потеряны. Обучающие скрижали, путевой камень, книги, свитки... Всего за один день из некогда великого племени гномов мы превратились в гномов-отшельников. Стали дикими. Мы больше не торговали с братьями-гномами, не могли меняться товарами. Наше племя начало деградировать. Гнома-матриарх, что управляет подземельем, не заботят такие вещи. Ей лишь бы поспать подольше, да пожрать посытнее. О развитии племени даже слышать не хочет. Ее больше нет». Произнес я, отслеживая реакцию пленницы. Та замерла, словно не веря в мои слова, так что пришлось пояснять. Она жила на третьем этаже, гном-матриарх третьего уровня. Большая, нездоровая дура с огромным молотом. Пришлось ее прикончить, как и младшего гнома-матриарха на втором этаже. Так что некому тебе, Карла, ревновать. Из всех матриархов только ты одна и осталась. Если станешь главной, готова на нас работать? «Если ты меня вытащишь, подземелье диких гномов станет подчиняться тебе, добытчик!» Пылка заверила меня Марта. «Мне не нравится слово «дикие», — произнес я. «Раньше же вы так не назывались?» «Мы утратили право на название племени, как только потеряли путевой камень». «Путевой камень — это...» «Не могу подобрать слов. Это...» «Путевой камень — это устройство для транспортировки в мире Виллион». — послышался голос ворчунье. Обернувшись, я увидел летающий шарик в метре от себя. «Я вернулась, добытчик! О, ты уже остался один? Ожидаемо! Остальные, как я понимаю, уже порадовали меня и сдохли? Что же ты такой живучий-то? Ничего, мы это быстро исправим! Добытчик Макс, разве ты не видишь перед собой монстра? Убей его и получи силириум!» «Ворчунья, заткнись!» — приказал я. Шарик дернулся, не ожидая такой реакции. Видимо, думала, что ей тут радоваться будут. «Да как у тебя только язык повернулся так говорить с представителем главной системы! Да ты! Да я! Да я тебе норму Селириума увеличу, чтобы ты на базу не попал! Сколько там у тебя его уже?» «Ого, почти две сотни! Откуда столько? Ты что, готов на базу отправляться?» «Нет, не выйдет! Никаких стандартных условий! Теперь с тебя три сотни единиц Селириума!» «Вернешься не в свою конуру, а в приличные покои. Вот, будешь знать, как ругать представителя власти». «Это ты-то представитель власти?» — огрызнулся я. «Бесполезная хреновина, что только и норовит от нас избавиться. Все, насмотрелась, пошла прочь». «Что? Тысяча селириума добытчик Макс. Получил? Ты не выйдешь из этого мира, пока не сдашь в пользу системы тысячу селириума «А если ты каким-то чудом выживешь, да еще и группу себе возьмешь, то с каждого из них тоже по тысяче придется выложить. Ой, а почему у тебя еще группа активная? Эй, они что, не сдохли? Что за подстава?» «Бесполезный кусок индийского кода», — пробурчал я, решив игнорировать ворчунью. «Толку от нее не было вообще никакого». Что 100 единиц лириума что тысяча с каждого, для нашей группы такие объемы ценного материала оставались недосягаемыми величинами, пока мы не решим вопрос с подземельем и его главным боссом. Иначе просто сдохнем. Поэтому гнев в не был бесполезен. Пусть хоть на байты и зайдется с такими закидонами. Повернувшись к Марте, я продолжил. Значит, если мы вернем путевой камень, племя диких гномов вновь обретет имя? Станет великим? «Не сразу, но да, станет», — задумавшись, ответила Марта. «Мы в деле», — решил я, ничуть не сомневаясь в том, что поступаю правильно, подписываясь на очередное безумство. «Закончим с подземельем, разберемся с гоблинами. Мы же сможем воспользоваться путевым камнем?» Марта думала долго, но все же кивнула. «Этого оказалось достаточно, чтобы локальная система отреагировала». Обновление бонусного задания «Новая надежда». Освободите Марту, гнома-матриарха второго уровня. Верните путевой камень в подземелье диких гномов и украденные гоблинами предметы. Награда вариативна, в зависимости от финального результата. «Опять ты куда-то вляпался!» — недовольно произнесла ворчунья, но тут же воскликнула. «Ха! Видал, как я изменилась? В прошлый раз мне выделили слишком мало ресурсов». Это даже изначальная система признала. Но теперь-то вы никуда от меня не денетесь. Новая прошивка, новые знания, новое все. Даже отдельный канал для связи с изначальной системой есть. Так что теперь я знаю, что в подземельях иногда встречаются нейтральные и даже дружелюбные существа. Этот процесс называется покорением. Так, давай посмотрим, как далеко вы зашли. Ого, пятый этаж. Неплохо. Но ничего. «Раз это покорение, значит, впереди вас ждет босс четвертого уровня. Он-то меня и освободит от обязанностей!» Выговорилась. Я посмотрел на шарик. «Тебе еще с нами не надоело? Двадцать четыре часа давно прошли. Валила бы ты обратно на базу?» «Не получится. Вместо того, чтобы благополучно сдохнуть, как все нормальные изгои, вы решили барахтаться и втянули меня в свои грязные дела». «Изначальная система сообщила, что я обязана находиться с вами 24 часа без перерыва, так что можешь считать, что ваше время наслаждаться моим великим присутствием только началось». «Командир, я готов!» Гор выбрал именно этот момент, чтобы вернуться. Лира и лысы остались в коридоре, входить на склад они по-прежнему не могли. Покосившись на шарик, Шарра уселся перед клеткой и вывалил перед собой целую гору всяких железок. «Что тут у тебя?» — Любопытное ворчунья подлетело ближе. «Хлам и мусор, ничего необычного!» «Не лезь под руку!» — рявкнул Гор. Причем это вышло у него так естественно, что шарик отлетел, словно был материальным, а не находился в нашей голове. «Ой, больно-то надо! Добытчики, а вы знаете новые условия попадания на базу? Все из-за вашего командира!» Охреневший шарик начал рассказывать про новые порядки. Но тут раздался звонкий щелчок, и огромная душка навесного замка откинулась. Хорошо, что я стоял рядом с гором и успел увидеть, как изменилось его лицо. В обычной жизни оно было хмурым, грозным, воинственным, словно говорило «не подходи, убью». Сейчас же гор расплылся в такой радостной улыбке, словно разом познал всю нирвану этого мира. Подняв перед собой пальцы сосиски, Громила смотрел то на них, то на цепь, все еще не веря, что у него получилась настолько тонкая работа, как взлом замка. Не самого надежного, но весьма крепкого. Марта высунула руку через прутья и начала разматывать цепь, чтобы выбраться. «Обновление задания «Новая надежда» «Уничтожьте хозяина подземелья, чтобы гном-матриарх вступила в свою должность». Здоровенная жуть, что в здешних реалиях являлась матриархом, пугала. Особенно, когда она нависает над тобой и смотрит столь пристально. Я уже начал посматривать, куда можно отпрыгнуть, как матриарх произнесла. «Докажи свою силу, добытчик, и это подземелье тебе подчинится. Что же до твоей просьбы? Будь по-твоему, будет тебе язык гномов». «Обучить тебя ему я не могу, но здесь, на пятом уровне, находится наше кладбище. Обычно мы сжигаем погибших, но тела тех, кто был по-настоящему велик, племя сохраняет, чтобы потомки их помнили. Вместе с погибшими хоронят то, чем они прославились. Предыдущий матриарх пошла на страшное преступление, она разорила почти все могилы предков, чтобы получить силу» не тронуло лишь две могилы наших мудрецов, потому что их сила была не в оружии или броне, а в знаниях. Один из предков был похоронен с языковой скрижалью. Найди могилу и забери его наследие. Я даю добро. Так ты начнешь понимать язык гномов». «А с освящением как-то можно решить?» — внезапно вспомнил я. «Жечь костры я задолбался». «Да и неудобно это!» «А что с ним решать?» — удивилась Марта. «Мы же гномы, в темноте видим прекрасно!» «Ну а мы, представь себе, не видим!» — хмыкнул я. «Бедные убогие!» — искренне вздохнула матриарх и кивнула мне за спину. «Вон же слайм на стенах!» «Где?» — заозирался я. «Да вон же!» — ткнула пальцем сосиской Марта в стену. «Да где же?» В отблесках костра я попытался разглядеть что-то, но нифига не увидел. «Еще и тупые!» — вздохнула Марта, и, быстро подойдя к стене, что-то оторвала с громким хлюб, и через секунду у нее в руках засветилось что-то странное, желеобразное. «Хм...» — я присмотрелся. «Световой слайм!» «И как это работает?» — осторожно уточнил я. «Нажимаешь, и она светит», — пожала плечами Марта, смотря на меня, как на душевнобольного. «Лира», — начал я. «Даже не подумаю брать эту гадость в руки», — возмутилась эльфийка. «Гор?» Гор-молодчина подошел к стене, оторвал другой нарост и сжал в пальцах. «Работает, командир!» — широко улыбнулся он. Марта посмотрела на моего громилу и неожиданно жеманно произнесла. «Смелый какой!» — она причмокнула толстыми губами. «Красавчик, проводишь даму до выхода?» Прошло почти трое суток, как судьба свела меня с представителем расы Шарра. Эти войны казались непробиваемыми, практически лишенными эмоций, но Гор с каждым днем открывался мне все в новом свете. И улыбаться он умел, так что становилось жутко, и хмурился — а теперь еще и покраснел. Причем так, что даже тусклый свет от все еще полыхающего малого склада не смог скрыть такого чуда. Смущенная машина для убийств. Жизнь избранных норовит подкинуть нам поразительные открытия. «Мы все тебя проводим», — заверил я. «Но только после того, как ты нарисуешь карту пятого этажа с местоположением могил. Справишься?» «И на чем прикажешь ее рисовать?» Марта не скрывала своего недовольства. Ей хотелось как можно поскорее выйти на верхние этажи и приступить к управлению, а не вот это вот все. «Да прямо на полу. Палка есть, грязь есть. Что тебе еще нужно?» Варчуня, хоть сейчас-то покажи свою полезность. Сможешь запомнить карту?» «Я представитель внешней системы, а не ваша личная записная книжка», — фыркнула бесполезная хреновина. «Мой функционал заключается в том, чтобы отвечать на вопросы, а не запоминать бесполезные каракули бесполезного монстра, пусть даже и говорящего». Хорошо, что Марта ее не слышала, могла бы и обидеться. Хотя гном-матриарх и без того обиделась. Рисуя систему коридоров, она хмурилась и бормотала под нос что-то на своем гномском. Уверен на сто процентов, ничего хорошего в этих г не было. «Вот сюда вам надо». Наконец Марта ткнула палкой в одну из дальних пещер. «Здесь мы хороним достойных представителей племени». «Там может быть кто-то, кроме монстров?» На всякий случай спросил я. Судя по взгляду Марты, которая ничего не поняла, уточнил. «Зомби там всякие, скелеты, призраки». «Понятия не имею, о чем ты», — ответил огном-матриарх. «Это просто место захоронения предков». «Там нет никого, даже монстров. Делать им там нечего». Сомнительные слова, но спорить с Мартой я не стал. Мы проводили ее до четвертого этажа и сдали гномам-войнам. Столько радостных гы, когда они увидели матриарха, я не слышал даже от гномов-шахтеров во время представления Лиры. Гномы неожиданно осознали, что их племя не вымрет и продолжит свое дикое существование». Но дикое — это временное явление. Идея достать путевой камень мне нравилась, ибо, по словам Ворчуни, до ближайшего города отсюда несколько месяцев путешествия. Не самая разумная трата времени. — Что делаем дальше, командир? Идем к боссу? — спросил гор как только мы вернулись на пятый этаж. Тьма привычно приняла нас в свои объятия, но теперь это не было так напряжно. Видимо, постепенно можно привыкнуть даже к слепоте. «Нет», — подумав, ответил я. «Карл советовал не соваться к боссу, пока мы не зачистим этаж. В любой другой ситуации я бы наплевал на это предостережение, но его голосом с нами говорила местная система». «Чушь!» — ворчунья встряла в разговор, хотя ее никто об этом не просил. «Система не может воздействовать на разумное существо. Это базовые понятия, которые изучаются в первые дни». То, что вам, бездарям, никто об этом не сказал, ваша проблема. Никто ничьим голосом не говорит. Поэтому прежде чем соваться к жуку, мы с вами пройдемся по этому подземелью и основательно его зачистим. Я проигнорировал реплику раздражающего шара. Поскорее бы ее 24 часа прошли. Без нее было как-то легче. Заодно доберемся до кладбища. Марта сказала, что там осталось две могилы ученых. В одной лежит языковая скрижаль, что позволит выучить язык гномов, а что во второй мы с вами увидим уже на месте. «Языковая скрижаль стоит дорого». Вновь встряла ворчунья. «Пожалуй, мы даже готовы ее выкупить. Пусть она и такого бездарного народа, как гномы, но это лучше, чем ничего. Если вам все же повезет и вы ее получите, да еще и не сдохнете, что маловероятно, то стоимость выкупа вам определенно понравится». «Макс, а ее можно как-то отключить?» — спросила Лира. «Из-за чего я чуть не заключил эльфийку в объятья?» Она уже не спрашивала, сколько ноготочков можно сделать, если сдать скрижаль. Ворчунья бесила не только меня. «Меня нельзя отключить. Мной можно только восторгаться и радоваться такому дару внешней системы». «Скажи, внешняя система, а в мире Виллион как переносят большие объемы?» «Здесь есть какие-то особые артефакты, уменьшающие вес и размеры, пространственные хранилища, что-то подобное?» «Вот еще буду я вам на такие вопросы отвечать», фыркнула Ворчуня на мой вопрос. «Это не относится к базовым знаниям, что доступны изгоям. Вы должны спрашивать о том, как добывать силириум ради процветания внешней системы, а не интересоваться переносом больших объемов. Ну, кому интересны знания о добытчиках?» «Спрашивайте, готова ответить вам на все, что не запрещено!» «Идем в левый коридор». Я махнул рукой на говорящий шарик. Пусть летает и что-то бубнит. Через 24 часа она исчезнет, оставив нас в покое. «Лира, доставай щит и шуруй первой. лыса идешь за ней стреляешь по готовности, но без фанатизма. Прежде чем топать к боссу, проверим местное кладбище. Что-то мне подсказывает, что нам туда определенно надо».